Глава 23. Ален догнал Йорга и тихонько окликнул его. «Кандар отстал», — шепнул он. «Я вернусь за ним. Жди меня в пещере». Но едва он успел сделать несколько шагов, как яркий свет фонаря ударил ему в лицо. «Беги!» — крикнул он Йоргу, а сам бросился на землю и быстро отполз в сторону. Но луч снова нащупал его. «А ну, вставай!» Раздался над ним грубый повелительный окрик. Прямо над его головой чернел ствол автомата. Ален схватился за него и резко дернул в сторону. Раздался выстрел. Однако человек, державший автомат, не выпустил оружие. Олен вскочил и, щурясь от бьющего в глаза света, кинулся на невидимого противника. От неожиданности тот упал, выронив автомат. Ален всем телом навалился на него и прижал к земле но тут же почувствовал как сильные и цепкие руки сжимают ему горло олен с трудом разорвал хватку но нападавший ловко выскользнул из под него и оказался сверху олен почувствовал как острые камни врезаются ему в спину на мгновение Олену показалось что ему не осилить хорошо тренированного врага он подался в бок и вдруг вместе со своим противником покатился по усыпанному камнями крутому склону падение продолжалось довольно долго скотившись вниз Олен услышал шум воды и легкий стук перекатывающихся камней. Он понял, что падение произошло в том месте, где тропинка вплотную подходила к самому краю глубокого оврага, на дне которого протекает горная речка. А по склону, то исчезая, то появляясь вновь, прыгал луч света, падал вниз электрический фонарик. Ален попытался встать. Это далось ему с трудом, все тело ныло и саднило. Однако он все-таки добрался до лежавшего невдалеке фонарика и поднял его. Посветив вокруг, он обнаружил в нескольких шагах от себя тело своего врага, оказавшегося с акваларом. Саквалар открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Лицо его было все в садинах и кровоподтеках. Ален подумал, что и он выглядит не лучше. Где мой автомат? прохрипел аквалар. Олен засмеялся. Зачем тебе автомат, парень? Он может только помешать дружеской беседе. Пойди лучше умойся. Саквалар выругался и сделал движение, чтобы встать. Но тут же со стоном повалился на землю. — Нога, черт! Сломал я ее, что ли? — проговорил он и снова выругался. — Не надо в темноте нападать на незнакомых людей, — наставительно произнес Ален. — Иди к черту! — обозлился Саквалар. — Зачем? Я только что побывал у него, — серьезно ответил Олен. Саквалар хмуро поглядел на Олена и, кряхтя, пополз к воде. — Сволочи! — ругался он вполголоса, промывая ссадины на лице. — Погнали в горы на ночь глядя. Дня им мало. — А зачем? — Приказ задерживать всех, кто попадется. — А кого? — Никто не знает. Он присел на камень и взглянул на Олена. — Вот ты? Кто? — Зачем тебе знать, дружище? — усмехнулся Олен. — Раз тебе не сказали, кого задерживать, значит, тебе этого знать не положено. — Дернуло меня с тобой связаться, — вздохнул Саквалар. — Как мне теперь без автомата явиться в казарму? — Да, положение у тебя незавидное. — Слушай, а у тебя курить не найдется? — спросил друг Саквалар почему-то шепотом. — Ай-яй-яй, — покачал головой Лен. Бравый Саквалар нарушает установление великого Кандара? — Нехорошо. — Да нет, это я так. — Я вообще-то забормотался квалар искоса, с испугом поглядывая на Алена. Ален нагнулся, зачерпнул воды, смочил горевшее отсаден лицо и задумался. Он не мог понять, почему Кандар отстал. Если бы его схватили с аквалары, Ален услышал бы шум борьбы, окрик, вернулся сам. Зачем? Неужели наивно полагал, что может остановить избиение? В любом случае следует отыскать его или хотя бы выяснить, что с ним произошло. Но урочище оцеплено солдатами, пробраться туда невозможно. Внезапно он услышал храп. Посветив фонариком, он обнаружил, что Саквалар мирно спит. Ален рассмеялся и слегка позавидовал ему. Вряд ли бы он смог уснуть в подобной ситуации. Можно было попытаться выбраться наверх но у него не было желания снова рисковать и столкнуться в темноте с еще одним таким же типом. Ален решил подождать рассвета. Саквалар очнулся, когда стало светать. Он сел и окликнул Алена «Служи, я тебя отпущу, только помоги мне отыскать автомат, я, понимаешь, еле двигаюсь, нога». «Ты мне нравишься», — засмеялся Ален. «В другой ситуации я бы непременно помог тебе. Но на этот раз будет наоборот. Не я тебе, а ты мне поможешь». «Я тебе?» «Как это?» — растерялся Саквалар. «Видишь ли, мне очень нравится твоя форма. Не согласишься ли ты подарить ее мне?» «Ты что?» «А...» Саквалар произнес некий глагол, который в данном случае заменял слово «обалдел», но был крайне непристоин. У тебя нет другого выхода, дружище, — пожал плечами Ален. — Без автомата являться тебе в часть никак нельзя. Саквалар, потерявший оружие, подлежит военному суду, не так ли? Лучше тебе вовсе не являться. — Нет, это мне не подходит, — подумал, — сказал бедняга. — Сам найду. Поднимусь и найду. — Возможно, — согласился ален но мне действительно нужна твоя форма. Так что если ты не хочешь мне подарить ее, я буду вынужден отнять. — Попробуй! — угрожающе проворчался квалар и, собрав все свои силы, бросился на Алена. Тот слегка отступил, и Саквалар с воплем рухнул на землю. «Черт — Черт! — крикнул он. — Проклятая нога! — Раздевайся, парень. Мы с тобой одной комплекции, ты можешь воспользоваться моей одеждой. Будем считать, что мы совершили взаимовыгодный обмен. Саквалар сделал еще одну попытку подняться, но опять со стоном упал на камни. Нога не сломана, — заметил Ален, — только вывихнута. Он не был зол на этого невезучего парня. В сущности, тот выполнял приказ. Но форму ему отдать придется. Как это не печально для бедняги. — Вот что, — сказал Ален, — я помогу тебе выбраться из-за но только после того, как мы обменяемся одеждой. Здесь ты просто пропадешь со своей ногой. Саквалар, ругаясь и чуть не плача, расстегнул ремень и стал стаскивать с себя мундир. Забраться обратно по склону, оказавшемуся гораздо круче, чем полагал Ален ночью, было бы не так трудно одному. Но тащить вверх по особи хромого парня было просто невозможно. Они двинулись вверх по течению реки. А когда кое-как добрались, наконец, до тропы, Олен усадился к Валару возле камня и, пообещав вернуться за ним, направился к велову урочищу. Не доходя метров пятидесяти до расселены, он тщательно осмотрел место, где, по его расчетам, на него было совершено нападение. Действительно, над самым обрывом в кустах ежевики он обнаружил автомат, застрявший там при падении. Подобрав его, Ален направился дальше к расселине. И тут увидел Кандара. Диктатор шел последним в цепочке арестованных в наручниках. Шел под конвоем, опустив голову. Ален негромко окликнул его. Но Кандар даже головы не поднял. Когда последний из конвойных миновал Алена, тот пошел за ним. — Куда их? — спросил он. — Приказано доставить в Горзан, в Сан-Лак, — равнодушно ответил конвойный. Олен проводил взглядом цепочку арестованных. Пытаться освободить Кандара нечего было и думать. Конечно, можно спуститься пониже, залечь в кустах и перестрелять конвой. Но мысль об убийстве, в общем-то, ни в чем не повинных людей, претила Олену. К тому же перестрелка, когда кругом полно солдат, может закончиться довольно скверно. Ален хорошо знал Горзанский санлак. Именно там он отбывал положенные 15 суток перед тем, как его выдворили из лакуны полгода назад. То и с кем из надзирателей он завел знакомства, они могут теперь пригодиться. И вдруг его посетила простая и логичная мысль. Достаточно Кандару открыть свое имя, чтобы разом покончить с дурацким положением, в котором он оказался. Придя к столь утешительному заключению, Алин слегка повеселел и двинулся в сторону пещеры, где должен был дожидаться Йорк со спасенной им девицей. Он шел, размышляя о человеке, скрывавшемся под маской Вэлла, чье лицо показалось ему знакомым. Он напрягал память, но так и не мог вспомнить, кто это. Ален подумал, что было бы неплохо побеседовать с этим человеком, но вряд ли получится. Да и неизвестно, удалось ли тому выбраться из переделки живым. Дойдя до места, где он оставил раздетого им саквалара, Ален в недоумении остановился. Саквалара на месте не оказалось. Лишь немного погодя, он обнаружил в сторонке среди нагромождения камней, прижавшуюся к земле фигуру в черном плаще. Осторожно подкравшись, держа наготове автомат ален дернул плащ и отпрянул перед ним лежал вэл невозможно было не узнать огненно красное трико лакунского дьявола но когда вэл поднял голову ален расхохотался на него смотрел знакомый с что за маскарад дружище сквозь смех спросил Ален. впрочем вопрос был излишним ясно что беднягу разделе вторично на сей раз это сделал тот кто скрывался под маской Вэлла. дьявол сам дьявол и кая от пережитого страха лепитался питался он снял с меня твою одежду и напялил эту мерзость вэл живой вэл Олен наконец справился с приступом смеха и вытер выступившие слезы успокойся парень он похлопался к валара по плечу — Это такой же дьявол, как и ты. — Молчи, — прошептал Саквалар, оглядываясь испугом. — Над велом нельзя смеяться. От него так легко не уйдешь, как от меня. — Дьявол обошелся бы без переодевания, — улыбнулся Ален. — Не правда ли? Ведь он всемогущ. Саквалар задумался. — Так-то но так, — сказал он с сомнением. — Да ведь ему ничего не стоит посмеяться над человеком. «Пропал я совсем. Куда я пойду в этом наряде?» «Вера в дьявола. Неистребимо», — подумал Олен. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Лорк. Лорк — мое имя». «Ну вот что, Лорк», — сказал Ален. «Поскольку я отчасти повинен в твоих злоключениях, придется помочь тебе». Он снял висевший на поясе кинжал и, срезав толстую суковатую палку, протянул ее Лорку. «Пойдешь впереди. А я позади с автоматом». — Ясно? — ясно, — осклабился Лорк и тут же недоверчиво взглянул на Олена. — А ты меня не пристрелишь? — дурак, — рассердился Олен. — А ты неплохой парень, — лицо Лорка озарила добродушная улыбка. — Иди, иди, — подтолкнул его ален Лорк, опираясь на палку, с трудом зашагал к тропинке.